Глава 54. Карен. Карен проснулась сама, без будильника. А это означало, что сегодня выходной. Ей на лицо падал теплый солнечный свет и слепил глаза. Сколько времени? И почему у нее не задернуты шторы? Когда она попыталась поднять голову с подушки, возникло ощущение, что кто-то ночью залил в нее бетон. Подвигав шею из стороны в сторону и согнув руки, она обнаружила, что у нее болит каждая мышца. Что случилось прошлой ночью? Нельзя сказать, что она вообще ничего не помнила. Она выпила бокал вина, отправилась в город, познакомилась с парнем. О, господи, парень! Она медленно повернула голову вправо, очень надеясь не увидеть то, что, как она уже подозревала, ее там ждет. Копна темных волос, разбросанных по подушке, наполовину закрывала загорелое лицо парня. Он был обнажен, по крайней мере, верхняя часть тела. А Карен не собиралась проверять нижнюю, потому что он в любой момент мог проснуться и увидеть, как она туда заглядывает. Вероятно, прошлой ночью что-то серьезно пошло не так. Она не должна была никого приводить сюда, в постель, которую делили они с Майклом, И почему ей так плохо? Она почти ничего не пила. Всего несколько бокалов вина. И почему весь вечер словно в тумане? Она вспоминала какие-то отрывки, словно просматривала трейлер фильма. Она знакомится с мужчиной, приглашает его к себе. Она по привычке не спросила, как его зовут. И это осложняло дело теперь. Но она совершенно не помнила, когда и почему решила привести его к себе в дом, вместо того, чтобы заняться сексом в заранее снятом номере в гостинице. Карен попыталась как можно тише нащупать свой телефон на прикроватной тумбочке. Она не хотела будить парня, пока она не решит, что с ним делать, и пока не оденется. Телефон выскользнул у нее из пальцев и с глухим звуком упал на пол. Она поморщилась и оглянулась через плечо. Парень продолжал спать. Карен провела пальцем по экрану и сморщилась, увидев время 4 минуты 10. А что если Майкл рано вернется? Она не думала, что мистер Растрепанные волосы произведет на него большое впечатление, и ему будет приятно маневрировать вокруг него, чтобы поставить чемоданы на место в шкаф. Она встала с кровати и надела халат, потуже завернувшись в него чтобы скрыть наготу. «Эй, ты!» Она потрясла мужчину за плечо, у него задрожали ресницы и открылись глаза. Он улыбнулся, увидев, как она стоит над ним. «Доброе утро!» не совсем внятно произнес он. «Готова ко второму раунду?» «Нет», резко ответила она. «Прости, но нет. Тебе нужно уходить. Пожалуйста». Судя по его виду, Он был в недоумении и все еще полностью не проснулся. А в чем проблема? О, прекрати. Она пошла по комнате, собирая по-свойски разбросанные им в предыдущий вечер вещи. Не говори мне, что ты не заметил мужские ботинки в коридоре. Часы армани на шкатулке, фотографии. Он виновато улыбнулся. Да, я все это заметил. И теперь, как я догадываюсь, «Мистер, пугающий и контролирующий жену, должен вернуться домой. И поэтому ты так отчаянно пытаешься от меня избавиться. И также я догадываюсь, что звонить ты мне не будешь». «Ты умный парень, должна признать». Она вручила ему вещи и развернулась. «Я вызову тебе такси». «Что? Даже на кофе времени нет?» «В десяти минутах отсюда, если идти вниз по улице, находится Старбакс». «Заказать тебе такси до него?» «Нет, не беспокойся. Я сам доберусь до дома. Но могу я тебе кое-что сказать?» Карен повернулась, чтобы посмотреть на него. Он уже оделся, и, хорошо его рассмотрев, она поняла, почему выбрала этого парня. И она не сомневалась, что это она выбрала его. Несмотря на то, что Карен не могла четко вспомнить все, что происходило вчера вечером и ночью, У нее не было ощущения, что ее к чему-то принуждали. Она делала то, что хотела. И совершенно точно никто не воспользовался ее состоянием. Ей придется разобраться, почему она все так испортила, приведя его к себе домой, а не в гостиницу. Но знала, что его винить в этом не следует. Да?, нетерпеливо спросила она. Я не знаю, что у вас тут за дела. Он обвел рукой комнату. «Но если ты почему-то обиделась на своего мужика, неправильно использовать других людей, чтобы ему отомстить». Она стояла неподвижно, приоткрыв рот, не зная, что сказать. Когда, наконец, она смогла пошевелить языком, ей удалось только выдавить из себя. «Прости. Твое дерьмо — это твоя проблема, не моя. Но представь, что все было бы наоборот». «Если бы это я подошел к тебе вчера вечером в том баре, мы бы пропустили несколько стаканчиков, посмеялись вместе. Я пригласил бы тебя к себе домой, оттрахал тебя до полного удовлетворения, а утром разбудил бы и дал пинком под зад, пока не вернулась моя жена. Я был бы скотиной». Он накинул пиджак на плечо и сунул в него руку. «О, Боже, он был прав!» Карен провела рукой по лицу, Переваривая все, что он сказал. Сколько других мужчин чувствовало себя так же, использованными и выброшенными, когда просыпались утром и видели, что она ушла ночью? Она предполагала, что они все шли за ней с тем же самым, но именно она контролирует ситуацию. Она их использует. Мне хотелось бы, чтобы ты сейчас ушел. Она вышла из комнаты до того, как он успел увидеть навернувшиеся у нее на глаза слезы? и заперлась в ванной. Она услышала, как открылась дверь спальни, за ней входная дверь, которая захлопнулась за ним. Его шаги по тропинке, и напоследок скрипнули ворота. Он ушел. Карен знала, что ей необходимо начать стирать все следы его пребывания у нее в доме, и приводить себя в порядок перед возвращением Майкла. Но, похоже, единственное, что она могла делать, Это сидеть на холодном полу в ванной и плакать.